Типы личности и поведение в конфликтных ситуациях. Типы личности. У собак, как и у людей, существует несколько разных типов личности, каждый из которых по-разному проявляется в разных ситуациях. Как и в случае с людьми, существование разных типов личности у животных научно подтверждено. Тип личности формируется под влиянием целого ряда факторов, включая гормональный фон, нейробиологические связи, прошлый опыт и в меньшей степени генетику. Общие положения описаны в учебниках по поведенческой биологии, а Джонс и Гослинг, и Миклоши и другие рассматривали именно собак. Выделяю два основных типа личности. Называть их могут по-разному в зависимости от направления исследований например, базовыми типами или поведенческими профилями. Но суть классификации от этого не меняется. А-тип в поведенческой экологии связываются со смелостью, активностью, а в более старых источниках — субдоминантностью, а Б-тип — с осторожностью или склонностью подчиняться. А-тип и Б-тип. Типы А и Б пришли к нам из психологии человека, где сами по себе особого значения не имеют. Запомнить их можно легко с помощью одной ассоциации. А равно активный. Однако современные исследования показывают, что крайне редко встречаются личности, которые соответствуют исключительно одному типу. Как правило, мы имеем дело со спектром, где на одном конце находится тип А, на другом — тип Б, а между ними — промежуточные варианты. Тем не менее, в отдельных ситуациях мы можем разграничить эти типы. Тест с незнакомым предметом. Этот метод часто используется в школах для собак и во время тестов на поведение. Питомец, в идеале без поводка, вместе с хозяином сталкивается с незнакомым для себя предметом. Это может быть игрушка с динамиком, музыкальная новогодняя елка, или внезапно появляющаяся фигурка в виде собаки. Возможно несколько вариантов реакции. Питомец либо быстро убегает, или набрасывается на предмет. Из агрессии или любопытства. Либо замирает, начинает осторожно обходить незнакомый объект, поглядывая то на него, то на хозяина, а получив одобрение человека, робко подбирается к предмету сзади. Этот тест позволяет нам увидеть разницу между двумя основными типами личности. Собака, которая реагирует моментально, убегает или бежит навстречу предмету, это А-тип, а осмотрительная собака — это Б-тип. Эти два типа отличаются друг от друга не только в этой ситуации, но и во многих других аспектах поведения в повседневной жизни. А-типы, например, обычно не могут похвастаться терпением, Они легко раздражаются и быстро опускают руки, если у них что-то не получается. Представители B-типа напротив. На первый взгляд могут показаться незаинтересованными в ситуации, но на самом деле интенсивно размышляют над проблемой и, начав действовать, быстро приходят к ее успешному решению. Иногда даже быстрее и успешнее, чем А-типы. Реакция на стресс. Даже стресс на эти типы влияет по-разному. У представителей А-типа стресс, как правило, активирует реакцию «бей» или «беги» посредством выбросов кровь-адреналина, норадреналина, гормона борьбы или дофамина. Это позволяет собаке моментально среагировать на проблему. Но если найти выход не получается, те же самые гормоны запускают в животном агрессию и заставляют идти на пролом. У Б-типа в непонятных и сложных ситуациях активируется другая система. Пассивная система стрессовых гормонов, выбрасываемых корой надпочечников, где ключевую роль играет кортизол, как и у людей. Он снижает активность, а в худшем случае создает трудности при обучении и приводит в депрессивное состояние. Кроме того, повышенный уровень кортизола может вызвать агрессивную реакцию например, когда собака защищает пищу или другие свои ресурсы, или же спровоцировать атаку, если животное напугано, паникует и не видит других путей к освобождению. Экстраверсия и интроверсия. Еще одна важная характеристика личности, на которую упомянутые гормоны стресса не влияют напрямую, но которая заложена в типы А и Б и ярко проявляется как у людей, так и у собак. Это экстраверсия и интроверсия. Экстраверты открыто демонстрируют свои эмоции, быстро заводят новые знакомства, но при этом способны продемонстрировать как бурную радость, так и взрывную ярость. Вспомните персонажей в некоторых мультфильмах. На протяжении эпизода с ними происходят разного рода несчастья, в результате чего они буквально взрываются от гнева. Это отлично иллюстрирует экстраверсию. Интровертов же хорошо описывает цитаты из оперы Франца Легара Джудитта. «Что у меня внутри, никого не касается. Никогда я вам об этом не скажу». Впрочем, здесь, как и в случае с типами, тоже верна идея спектра. Влияние на здоровье. Если признаки чрезмерного стресса у А-типа легко заметить по его поведению, то б будет долгое время страдать один на один со своей проблемой, и только чуткий хозяин, внимательно наблюдая за его позой, взглядом, состоянием шерсти и так далее, сможет вовремя заметить признаки дискомфорта. Легко обмануться, решив, что б с со стоическим спокойствием переносит любые трудности. Но гормональный фон говорит об обратном — Повышенный уровень кортизола может оказывать разрушительное воздействие на организм, ослабление иммунитета, нарушение обмена веществ, сбой работы почек и риск развития опухолей. АОА-типа проблемы со здоровьем обычно проявляются резкой потерей веса, несмотря на хороший аппетит, иногда даже при удвоенной или утроенной порции корма. Или в худшем случае развитием сердечно-сосудистых заболеваний. В случае Б-типа хронический стресс приводит к проблемам шерстью и повышению восприимчивости к инфекционным заболеваниям. Чтобы избежать этого, крайне важно внимательно наблюдать за языком тела таких собак и использовать расслабляющие техники в качестве профилактики. Влияние на обучение Различия между этими двумя типами проявляются и в процессе обучения. А-тип обычно мотивирует себя сам. Если он увлечен делом и видит, что задача решаема, сам процесс для него может быть важнее результата. Б-типу, напротив, часто требуется мотивация извне. Это связано не с тем, что он быстро сдается или что до него долго доходит, а с его природной склонностью к сомнениям и пессимизму. Представителям этого типа нужно постоянное подтверждение того, что они на верном пути. Интересно, что, как и в случае с дикими животными, эти различия в типах личности формируются у домашних собак в зависимости от среды обитания. Небольшое исследование, проведенное Бриттой Штрюве, с участием более 100 собак показало, что в немецких приютах представителей B-типа меньше, чем в приютах других стран. При сравнении особей с Балканского полуострова или с Восточного Средиземноморья с сородичами из западноевропейских приютов, эта разница становится еще более очевидной. Собаки из приютов Испании и Италии часто имеют схожее прошлое с собаками из немецких приютов. А вот собаки из Восточной Европы, Юго-Восточной Европы или Восточного Средиземноморья Это чаще всего бывшие бродячие или деревенские животные. Подобная среда обитания более опасна, а потому требует большей осторожности и предусмотрительности. И именно это способствует формированию более осторожного и осмотрительного B-типа. Это подтвердили американские исследования на луговых лисицах. Прежде чем выпустить выращенных в рамках природоохранного проекта лисиц на волю, Их протестировали на тепличности, а через пару лет выловили, чтобы проверить изменения в характере. Оказалось, что лисята, которые поселились в пригороде в непосредственной близости к людям, сохранили свою смелость. А вот особи, выросшие в прериях, которые кишат хищниками, змеями и прочими опасными животными, стали в разы осторожнее и пугливее. Подобные закономерности наблюдаются и у других позвоночных, от обезьяны-рыб до ящей рецептиц. Важно помнить, что типы А и Б – это не оценка внутренних качеств, а просто разные стратегии адаптации к окружающей среде. Нам же необходимо научиться распознавать основной тип личности нашей собаки, чтобы понимать ее потребности и правильно выстраивать взаимодействие с ней. Типы личностей не классифицируют собак на плохих и хороших. Это лишь разные способы адаптации к окружающему миру. Деэскалация конфликтов и примирение. В этом разделе мы обсудим, как собаки ведут себя в конфликтных и стрессовых ситуациях, а также то, с помощью каких сигналов они выражают свои эмоции. Каждый человек, у которого есть четвероногий друг, должен иметь хотя бы базовое представление об этих сигналах. Только так мы сможем понимать наших собак и избегать конфликтных ситуаций. Подробное описание этих сигналов с иллюстрациями вы найдете в книге Барбары Хандельман. Здесь же мы обратим внимание на следующие сигналы. Во-первых, нам важны сигналы стресса. Сигналы стресса еще можно назвать признаками стресса, которые позволяют понять, испытывает ли собака стресс, и если да, то насколько этот стресс силен. Второе можно заметить, только если вы очень хорошо знаете своего питомца. Во-вторых, сигналы примирения. С их помощью любимец пытается разрядить обстановку и успокоить друга, который уже раздражен или приближается к тому. Не забывайте о сигналах смещенной активности, которая может выражаться в жестах замешательства. Стряхивания, энергичные почесывания, зевания. Смешанная активность свидетельствует о том, что питомец испытывает конфликты двух противоположных мотиваций и никак не может решить, что делать дальше. И, наконец, есть останавливающие сигналы. С их помощью собака дает понять, что ей что-то не нравится и просит это прекратить во избежание конфликта. Парадоксально, но вопросы обращения с питомцами в конфликтных и стрессовых ситуациях, а также интерпретации их поведения, вызывают ожесточенные споры и настоящие баталии между владельцами собак, придерживающимися разных взглядов. Во многом это связано с тем, что ранее многие авторы книг Апсовых смешивали в одну кучу совершенно разные типы поведения независимо от его причины целей например зевание могли рассматривать как сигнал примирения, но и обычное проявление вежливости в виде избегания контакта тоже в дальнейшем мы постараемся внести ясность в этот вопрос останавливающие сигналы вернемся к останавливающим сигналам. Наши исследования показывают, что псы их используют, когда поведение другого животного грозит перерасти в опасный конфликт. Если одна собака, волк или любой другой представитель псовых начинает чрезмерно досаждать сородичу, то последний имеет полное право выразить свой протест. И что особенно важно, в стаях с четкой иерархией такие протесты часто исходят от подчиненных. Даже у низкоранговой собаки есть право указать доминанту на то, что она крайне недовольна его поведением. Важно, что в нормальных стаях, где доминантные особи эмоционально стабильны и уверены в себе, такое поведение, как правило, не пресекается. В результате у низкоранговой собаки сохраняется личное пространство и возможность самостоятельно принимать решения. Исключения составляют периоды формирования новых иерархических отношений, когда доминант может подавлять любые проявления протеста. Одним из самых распространенных останавливающих сигналов является рычание. Моя знакомая адресировщица как-то сказала, «Запретить собаке рычать — это все равно, что вынуть батарейку из пожарной сигнализации». «Лучше и не скажешь». Собака, которая рычит или выражает свое недовольство пристальным взглядом или даже имитацией нападения, просто хочет прояснить ситуацию и высказать свою точку зрения. Это вовсе не означает, что вы должны с ней соглашаться или всегда отступать, когда она протестует. Просто эти сигналы нужно принимать к сведению. Исследования показывают, что любые псы, будь то уличные животные, жители питомников, или питомцы, которые пересеклись во время выгула, обычно реагируют на эти сигналы. Столкнувшись с безразличием со стороны сородича, собака перейдет к более жестким мерам. От предупреждения к действию. Останавливающие сигналы можно разделить на три основных уровня эскалации. На первом уровне, самом мягком, собака просто подает сигнал на расстоянии, не приближаясь. На втором уровне происходит кратковременное сокращение дистанции в виде, например, ложного выпада, короткого резкого рывка вперед или имитации укуса, щелчка зубами в воздухе. И только на третьем уровне собака решается на небольшой физический контакт, например, толкание, легкий тычок или легкий укус за шерсть кстатии хватания за морду в воспитательных целях, которые, к сожалению, все еще практикуют многие владельцы. Настолько редко встречается среди собак при стабильных социальных взаимодействиях, что вообще не попало в нашу статистику. Встряхивание за загривок также не встречается в контексте социального взаимодействия между собаками. Это прием из арсенала охотничьего поведения, связанные с умерщвлением добычи. И поскольку он расценивается как символическое проявление намерения убить, его использование в социальном контексте является крайне проблематичным. Примирение. Самое главное для собак после любого конфликта — это примирение. Именно этот шаг помогает им сохранить хорошие отношения и продолжить совместную жизнь в дружеской обстановке. Подробнее о примирении можно прочитать в работах Ганс Лоссера и Китченхэма 2012 и Миклоша 2015. Под примирением понимается повышенная афилиация, то есть проявление привязанности и дружелюбия между двумя особями после эпизода агонистического конфликтного поведения. Это означает, что участники ссоры возвращаются к позитивному общению сразу после конфликта или в течение нескольких минут после его завершения. Причем инициатором примирения может быть как победитель, так и проигравший. Также не удалось установить, влияет ли на это ранг собаки, ее пол или серьезность конфронтации. Примирение — частая практика у псовых. Как собаки, так и волки, живущие большими группами, заинтересованы в гармоничном и мирном сосуществовании внутри группы и в быстром восстановлении социальных отношений после конфликта. Афилиация и агонистическое поведение аффилиация поведение, направленное на установление дружеских отношений. Противоположное ему, агонистическое поведение включает все, что связано с конфликтами. Это не только агрессия, но и защита с бегством. Конфликт завершается не после демонстрации останавливающего сигнала, а только после примирения. Сигналы примирения. Есть еще одна тема, которая часто вызывает дискуссии в контексте конфликтов и коммуникации. Это сигналы примирения. Факт их существования неоспорим. Исследования различных видов животных показывают, что эти сигналы служат для снижения напряжения, предотвращения и избегания конфликтов. У собак есть четкие и широко распространенные сигналы примирения, такие как поджимание передней лапы, съеживание и облизывание. Однако многие сигналы отнесли в эту категорию бесточного подтверждения с биологической точки зрения. Например, некоторые исследования показывают, что зевание у собак, как и у людей, может служить для передачи настроения, но оно также может выражать замешательство. А потому мы не можем однозначно отнести зевание к сигналам примирения, так как со стороны бывает сложно понять, что именно зеванием выражает та или иная особь. Некоторые к сигналам примирения относят даже опускание к земле передней части туловища. Можно, конечно, возразить, что каждый владелец собаки волен по-своему интерпретировать поведение своего питомца. Однако неверное истолкование какого-то из сигналов может привести к нежелательным последствиям, ухудшив и без того проблематичную ситуацию. Например, если в конфликте между своей и чужой собакой вы, желая поддержать подаваемые вашим питомцем сигналы примирения, начнете демонстративно зевать, Ваша собственная собака может воспринять это как проявление растерянности, а это подрывает доверие питомца к вам и лишает его ощущения защищенности. Собака в опасной ситуации ждет от вас как от лидера уверенных действий, а не проявления собственной неуверенности. Сигналы примирения служат для предотвращения конфликтов или их деэскалации. Смещенная активность Смещенную активность у собак можно наблюдать в ситуациях, когда питомец не знает, какое из действий выбрать, например, приблизиться к объекту или, наоборот, отдалиться от него, а также, когда он хочет что-то сделать, но не решается. Однако смещенная активность также может быть признаком интенсивных размышлений когда собака в процессе обучения ненадолго приходит в замешательство, решая проблему или выполняя задание. Вряд ли преподавателю придет в голову выгнать с экзамена студента, который почесал затылок или поправил галстук. Все эти жесты не означают, что он не знает ответа. То же самое происходит с собакой, которая во время проявления смещенной активности интенсивно размышляет над решением проблемы. Кстати, то же самое значение в подобном контексте имеют и сигналы умеренного стресса или признаки неуверенности. Стресс. Множество исследователей доказали, что небольшой стресс при выполнении заданий помогает улучшить обучаемость собаки. Подробнее об этом рассказала Барбара Щеннинг в своей книге «Ученик и пушистик» 2015. В общем и целом, Задания не должны быть скучными, и один из способов предотвратить скуку — добавить возможность неудачи. При этом важно, чтобы задание для собаки оставалось посильным. Хорошо зная свою собаку, вы можете добавлять в упражнения факторы, которые вызовут у питомца неуверенность, заставят его испытать легкий стресс. Но вместе с тем замотивируют на отличный результат так например можно положить любимую игрушку собаки на шкаф и посмотреть как питомец ее достанет если любимец проявит всю свою находчивость и додумается до решения в качестве награды предложите ему совместную игру но если собака сдастся скажите очень жаль заберите игрушку и молча уходите умеренная угроза провала риск не заполучить игру в купе с бурным вызывающим выброс дофамина празднованием успеха, один из лучших стимулов к обучению с точки зрения нейробиологии. То же самое сработает и с людьми при условии, что у них есть свободное время, желание и возможность поискать решение самостоятельно. Провести подобный эксперимент в большом коллективе, скажем, в классе из 20 детей или в группе из 6 владельцев с их собаками, затруднительно. Но в формате индивидуальных занятий или работы с малой группой вполне возможно. При этом важно еще раз подчеркнуть, что стресс всегда должен быть умеренным и кратковременным, таким, чтобы собака могла справиться с ним самостоятельно или с вашей помощью. Помните, что жизнь сама по себе полна стресса, поэтому с искусственно создаваемым стрессом нужно быть очень осторожным. Долговременный или непреодолимый стресс — это уже не просто повышенная нагрузка, а, как выразился Дональд Брум, патологический стресс, и его следует избегать любой ценой. В заключении следует отметить, что многие из вышеупомянутых поведенческих сигналов нельзя интерпретировать однозначно, особенно в отрыве от контекста. Это был бы слишком простой подход. На самом деле у нас, людей, все точно так же. И мы знаем это по своему собственному опыту. Упражнение наблюдения. Сигналы стресса. Зачем нам это упражнение? Цель упражнения — научиться распознавать сигналы стресса и оценивать его степень. Такова природа щенка проявлять любопытство, изучать новое и учиться справляться с трудными ситуациями. То, что этот процесс не обходится без стресса, совершенно нормально. Стресс — это не всегда плохо, а жизнь совсем без стресса просто-напросто невозможна. Однако стресс не должен длиться слишком долго, и для каждой задачи должно иметься решение. Такая жизнь — С умеренным количеством стресса оптимально подходит и нам, людям, и нашим четвероногим питомцам. Это упражнение поможет вам научиться распознавать сигналы стресса и понимать, насколько сильно он влияет на вашу собаку. Не забывайте, что трудности питомцы переносят по-разному, поэтому здесь потребуется индивидуальный подход. Вам нужно хорошо знать вашего любимца, чтобы понимать, насколько ему сейчас тяжело и сколько ему нужно времени, чтобы прийти в себя. Отобранные нами сигналы стресса взяты из списка Барбары Хандельман. Но важно не забывать про контекст. Не всегда ниже перечисленные сигналы говорят о стрессе. Например, если ваша собака спокойно отдыхает в гостиной и внезапно начинает чихать после того, как ваш сын побрызгался новым дезодорантом, дело, скорее всего, в интенсивном запахе. Хотя, если аромат действительно настолько ужасен, то тут и до стресса недалеко. Голова. Глаза. Моргания. Широко раскрытые глаза. Расширенные зрачки. Пристальный взгляд. Уши. Сильно отведены назад. Лоб. Разглажен. Область рта. Напряженная мимика. Торчащие в сторону усы. Облизывание, чихание, зевание, тяжелое дыхание, часто с высунутым языком. И повышенное слюновыделение. Голова в целом. Напряженная мимика, неподвижность. Тело. Изогнутая спина, опущенный вниз или поджатый хвост. Напряженность во всем теле. Поднятая лапа. Потные подушечки лап. Почесывание, встряхивание, потягивание, дрожь. Выпадение шерсти и перхоть. Движение. Нерешительное приближение к кому-либо чему-либо. Отступление. Скованная походка. Задание. Место, ситуация. Во время выполнения упражнений «Страшно, мы справимся» и «Дай-ка мне взглянуть», что понадобится. Смартфон. Задание первое. Выполняя упражнение «Страшно, мы справимся», смотрите следующее упражнение. Снимите на видео себя и свою собаку или попросите кого-то вас заснять. Затем посмотрите запись и распознайте сигналы стресса у вашей собаки. Запишите их по примеру таблицы слева внизу. Задание второе. Выполняя упражнение «Дай ко мне взглянуть», снимите на видео себя и свою собаку или попросите кого-то вас заснять. Затем просмотрите запись и распознайте сигналы стресса у вашей собаки. Запишите их. Задание третье. Замечаете ли вы сигналы стресса у своей собаки в повседневности? В каких ситуациях? В поездке, при встрече с другими собаками или людьми, при столкновении с новыми предметами или непривычными звуками. Практическое упражнение «Страшно, мы справимся». Зачем нам это упражнение? Это упражнение научит вас правильно знакомить собаку с новыми, пугающими ее объектами и ситуациями. В результате питомец станет увереннее и будет чувствовать себя в безопасности независимо от обстановки, что позволит ему сохранять спокойствие в любых условиях. Кроме того, это укрепит вашу связь. Ведь собака поймет, что может положиться на вас при любых обстоятельствах, и вы всегда придете на помощь. Новые ситуации, в которых питомцам приходится преодолевать страх, неотъемлемая часть жизни. Успешное выполнение подобных задач помогает животным адаптироваться, повышает выносливость и стрессоустойчивость. Однако стресс, которого невозможно избежать или который не получается преодолеть, может привести к поведенческим расстройствам, проблемам и потере социальных навыков. Подробнее об этом у Ганс Лоссера и Китченхэма 2015 Или криви или он зарад, 2009. Познакомьте своего щенка со всеми потенциальными угрозами окружающей среды. Это могут быть другие собаки, животные люди, а также неодушевленные раздражители, новые предметы, звуки и запахи. Обязательно давайте щенку отдохнуть после знакомства с новым стимулом и не перескакивайте из одной волнующей ситуации в другую. Подготовка. Особая подготовка для этого упражнения не требуется. Вы можете практиковать его в любой момент, когда заметите, что какой-то раздражитель вызывает у вашей собаки неуверенность или даже страх. Процесс. Знакомство на дистанции. Чтобы не перегрузить щенка, знакомство с чем-то новым всегда должно происходить на безопасном расстоянии или в спокойной обстановке. Никогда не принуждайте питомца к контакту с пугающим его объектом. Совместное приближение собака задает скорость. Всегда приближайтесь к источнику беспокойства вместе с вашей собакой, при этом питомец сам задает скорость приближения, а также всегда имеет возможность увеличить дистанцию, если ему этого захочется. Некоторые собаки подходят к источнику опасности по дуге, Не удерживайте собаку на месте. Двигайтесь вместе с ней. Как вариант, вы можете подать собаке личный пример, проявив смелость. Выбор тактики зависит от ситуации и характера вашей собаки. Влияние настроения. На протяжении всего упражнения сохраняйте спокойствие и невозмутимость. При этом не относитесь к страху вашей собаки легкомысленно. щенки постарше особенно те, что уже сформировали достаточно крепкую индивидуальную привязанность к хозяину, чутко перенимают настроение владельца. Так что, ведя себя уверенно, вы показываете щенку, что в объекте на самом деле нет ничего страшного. В данной ситуации жалость — плохой помощник. Проявляя ее, вы лишь укрепляете ошибочное мнение щенка о том, что объект опасен. Хвалите собаку всякий раз, когда она делает попытку приблизиться к пугающему объекту. Если нужно, погладьте ее или угостите. Как только щенок прекращает попытки приблизиться к объекту, переставайте его хвалить. Если он снова делает попытки приблизиться, хвалите его снова. Принуждение, давление и любые попытки насильно подвести собаку к объекту в такой ситуации не только не помогут но я приведу к обратному результату, гарантируя провал. Всему свое время. Может быть и так, что вашему щенку будет страшно сделать первый шаг к неизвестному предмету, и это нормально. Поэтому внимательно наблюдайте за своим любимцем, чтобы распознать сигналы стресса и признаки напряжения. Сделайте паузу, отдалитесь от объекта на комфортное для щенка расстояние. Попробуйте отвлечь питомца любимой игрушкой или расслабляющим массажем. Завершить на позитивной ноте. Если щенок не в силах победить страх, не бросайте все на полпути. Важно, чтобы упражнение на десенсибилизацию всегда завершалось позитивным опытом. Отойдите от пугающего щенка-объекта на комфортное расстояние и завершите упражнение именно здесь. Помните, что цель упражнения — сформировать у собаки позитивные или нейтральные ассоциации с новым предметом, чего не произойдет, если вы просто прервете упражнение. Если у щенка останутся положительные или нейтральные воспоминания о предмете, в следующий раз ему будет гораздо проще проявить смелость. Внедрение в повседневность. Вы еще не раз столкнетесь с пугающими для вашего щенка ситуациями. Любимцу понадобится ваша поддержка, а вам — спокойствие и терпение. Старайтесь не упускать из виду опасный предмет, если это не что-то статичное. Как известно, мусорный бак нечасто подбирается к собаке, чтобы целенаправленно ее напугать. Если же источником проблемы является человек или другая собака — Сделайте так, чтобы они не подходили близко к вашему питомцу. Превратите сложившуюся ситуацию в упражнение, в ходе которого ваш любимец сам решит, насколько он хочет приблизиться. Если другой человек не готов постоять спокойно какое-то время, лучше обойдите его стороной. Отлично, если вы договоритесь с друзьями, чтобы они помогли вам попрактиковаться. Даже кажущиеся неподвижными предметы могут неожиданно испугать вашу собаку. Представьте себе фонтан с нестабильным напором воды, струя которого бьет то сильнее, то слабее. Учитывайте подобные факторы при выполнении упражнения. Если ваш щенок испугается, то вряд ли подберется к подобному предмету снова. Кратко. Цель для собаки — познать всевозможные раздражители окружающей среды и научиться проходить через пугающие ситуации с вашей помощью. Цель для человека — научиться распознавать сигналы стресса у собаки и помогать ей знакомиться с пугающими предметами. Алгоритм упражнения Собака сама определяет скорость сближения, а вы следуете за ней и поощряете каждое приближение к объекту похвалой. Вы можете подать собаке пример своим храбрым поведением, но не принуждайте ее к сближению. Если собака боится сделать шаг в сторону пугающего объекта, отойдите на комфортное для нее расстояние и поставьте точку в упражнении. Так у любимца сформируются позитивные или нейтральные ассоциации с этим предметом. Практическое упражнение «Дай-ка мне взглянуть». Зачем нам это упражнение? В повседневной жизни нам часто приходится прикасаться к собаке, расчесывать, вытирать после прогулки под дождем, проверять на наличие травм и так далее. Поэтому нужно как можно раньше приучать щенка к физическому контакту. Если он привыкнет к этому в спокойной обстановке, В дальнейшем, при действительно серьезных обстоятельствах, проблем не будет. Благодаря этому упражнению ваша собака научится спокойно относиться к прикосновениям к любой части тела. А вы узнаете, что ей нравится, а что нет. Если во время осмотра у ветеринара потребуются неприятные манипуляции, вы сможете успокоить любимца приятным массажем и поможете ему перенести дискомфортную процедуру. Подготовка. Для этого упражнения вам могут понадобиться лакомства, а также, в зависимости от того, как вы будете его выполнять, различные предметы, такие как расческа, полотенце или стол. Процесс. Лучше всего проводить следующие упражнения, когда ваша собака устала или находится в состоянии покоя. Не затягивайте упражнение и всегда заканчивайте его на позитивной ноте. Чтобы этого добиться, вам нужно хорошо знать свою собаку и останавливаться прежде, чем она начнет нервничать или чувствовать себя неуверенно. Забудьте о принуждении. Не требуйте от собаки слишком многого и будьте терпеливы. Расчесывание. Приучите собаку к расчесыванию. В идеале научите получать от него удовольствие. Для этого расчесывайте щенка ежедневно понемногу, чтобы он привык к щетке и к самому процессу. Это упражнение необходимо даже для короткошерстных собак, чтобы развить их терпение и улучшить самочувствие в целом. Уделите внимание выбору подходящей расчески. У щенков шерсть очень мягкая, зубчики могут легко повредить кожу, поэтому выбирайте мягкие щетки расчески с закругуглными кончиками зубьев для начала можно использовать даже детскую щточку особенно важно приучать к расчесыванию длинношстных собак потому что эта процедура будет сопровождать их всю жизнь а многим собакам расчесыванию даже нравится ведь во время него вырабатывается гормон любви окситоцин как и во время массажа но только при условии что любимцу это действительно нравится Вытирание полотенцем Приучайте щенка к вытиранию полотенцем так же, как и к расчесыванию. Не пытайтесь тренироваться, когда питомец на самом деле промок, и его нужно срочно вытереть. Тренируйтесь в спокойной, непринужденной обстановке. Возьмите полотенце, когда щенок устал или находится в состоянии покоя. Медленно и нежно промокните все его тело, включая лапы. Позаботьтесь о спокойной обстановке, не торопитесь. Как только заметите признаки расслабления у собаки, можно завершать упражнение. Так щенок выстроит с этим процессом приятные ассоциации, и в следующий раз вытирание не будет вызывать стресса. Визит к ветеринару. У ветеринара собаку часто осматривают на так называемом смотровом столе. К этому щенка тоже можно приучить в домашних условиях. И делать это нужно постепенно. Для этого выберите команду, например, «хоп» или «прыг» и научите собаку по команде забираться на небольшую подставку или низкий стол. Если у вас маленькая собачка, вы можете просто взять ее на руки и поставить на стол. Когда ваш питомец окажется на столе, вознаградите его за спокойствие, Лучше, если он при этом будет сидеть или лежать, не стоять. Через несколько секунд завершите упражнение, спустив собаку вниз или позволив ей сойти самостоятельно, если высота позволяет. Высота 15-20 см обычно не представляет опасности, так как это примерно высота ступенек, по которым щенок и так должен уметь ходить. Постепенно увеличивайте время нахождения щенка на столе. Привыкание к прикосновениям. Пальпация – тоже важная часть ветеринарного осмотра. Вы можете приучить к этому своего любимца в домашних условиях. Осмотрите уши, лапы и пасть. При этом не обязательно делать все точь-в-точь, как в клинике. Потрогайте каждый пальчик, коготок, слегка ощупайте хвост и так далее. Начинайте опять же с коротких тренировок. Заканчивайте упражнение буквально через несколько секунд, похвалив и отпустив собаку. Удерживание. Часто, например, у ветеринара, собаку нужно держать, чтобы она не мешала осмотру. Если щенок к этому не привык, для него это может стать очень неприятным процессом. Попрактикуйтесь дома. Для начала слегка придерживайте щенка в положении стоя или сидя следя за тем, чтобы он не испытывал страха. поддержите щенка несколько секунд, вначале хватит и двух-трех. Похвалите его и отпустите с помощью сигнала отмены. Останется он сидеть или стоять после этого, неважно. Важно не переусердствовать и не держать щенка слишком долго, чтобы он не начал вырываться. Если любимец все же сопротивляется, подержите его несколько секунд, стараясь дождаться, когда он немного успокоится. Как только щенок придет в себя, похвалите его и отпустите. Однако, если питомец продолжает вырываться, отпустите его, но не хвалите. Повторите упражнение позже. И в следующий раз держите его совсем недолго и обязательно завершите на хорошей ноте. Внедрение в повседневность. Описанное выше упражнение рекомендуется выполнять в формате коротких тренировок в течение дня. Однако не перегружайте своего щенка. Расчесывание, сушка полотенцем, пальпация или упражнения на удерживание не обязательно должны непрерывно следовать друг за другом. Важно всегда заканчивать упражнение по сигналу отмены. Только так собака сможет понять, чем заканчивается то или иное упражнение если вы будете делать слишком короткие перерывы между упражнениями и например через полминуты после окончания одного упражнения сразу же начнете другое щенок не поймет что предыдущее упражнение уже закончилось кратко цель для собаки научиться сохранять спокойствие во время прикосновения и осмотра позволять себя ощупать цель для человека Узнать реакцию своей собаки на определенные прикосновения. Алгоритм упражнения. Расчесывание. Создайте спокойную обстановку и расчесывайте щенка не очень долго. Заканчивайте упражнение, когда заметите у любимца признаки расслабления. Сушка полотенцем. Медленно и нежно промокните щенка полотенцем в спокойной обстановке. Заканчивайте упражнение, когда заметите у любимца признаки расслабления. Визит к ветеринару. Дайте щенку забраться или запрыгнуть на стол. Обращайте внимание на высоту. Пусть ваш питомец какое-то время постоит или посидит на нем. Похвалите его и завершите тренировку. Постепенно увеличивайте время, которое щенок проводит на столе. Удерживание поддержите щенка несколько секунд в расслабленной обстановке. Похвалите и завершите упражнение. Постепенно увеличивайте время удерживания. Методы тренировок. Медицинский тренинг. Из работ Сары Мертес. Философия «ему просто придется через это пройти» остается в прошлом. Медицинский тренинг – это метод дрессировки, используемый прежде всего на зоопарковых животных. Слон, самостоятельно подающий свою тяжелую ногу для осмотра, или пугливый антилопа, добровольно подходящая к человеку, чтобы сдать кровь, уже не является чем-то исключительным в зоопарках. Но, к сожалению, во многих ветеринарных клиниках для домашних животных ситуация иная. Если работников зоопарка учат сотрудничать с животными, то ветеринаров и их ассистентов как лучше зафиксировать животное, чтобы провести ту или иную процедуру. В результате собаки испытывают стресс, как только переступают порог клиники. По этой причине искажаются такие показатели, как температура тела, уровень сахара, а результаты общего анализа крови могут оказаться неточными. Некоторые обследования проводятся исключительно под наркозом, что является дополнительной нагрузкой на организм собаки. Более того, это подрывает доверие к хозяину, отчего даже обычный повседневный уход начинает вызывать у питомца стресс и страх. Если уж в зоопарке этот метод работает и с хищными, и с робкими животными, то тем более подойдет к коммуникабельным и социальным собакам не так ли оперантное обусловливание да медицинский тренинг отлично работает и с домашними собаками чтобы визиты к ветеринару и уход дома проходили легко важно заранее подготовить питомца к разного рода процедурам фундаментом медицинского тренинга является метод оперантного обусловливания его суть в том Что желательное поведение подкрепляется приятными последствиями, вознаграждением. Положительные ассоциации с, например, елизаветинским воротником или послеоперационной попоной должны быть выработаны задолго до того, как эти приспособления действительно понадобятся питомцу после травмы или операции. Для этого приучать любимца к носке этих вещей следует постепенно. Сначала мы поощряем Хвалим и угощаем собаку всякий раз, как она по собственной инициативе контактируется, например, ветеринарным воротником. И со временем вы заметите, что питомец сам добровольно просовывает голову в воротник. Точно так же собаку можно приучить к попоне, наморднику и другим вспомогательным средствам. Главное, чтобы собака сама делала первый шаг навстречу предмету и сама контролировала скорость и процесс его надевания. Сигналы и ритуалы. Еще один ключевой компонент медицинского тренинга — это сигналы и ритуалы, которые помогают питомцу подготовиться к той или иной процедуре. Вместо того, чтобы, например, молча хватать и удерживать собаку, иногда это необходимо, Сначала заранее оттренируйте специальный сигнал, с помощью которого вы будете предупреждать его о том, что собираетесь сделать. Подавайте этот сигнал перед началом каждого подобного взаимодействия с собакой. Затем быстро сделайте все необходимое и вознаградите любимца. После нескольких повторений ваш питомец уже не будет удивляться или пугаться, когда вы, например, захотите ощупать его или взять на руки. Он будет готов к тому, что произойдет. Повторяющаяся последовательность действий превращается для собаки в ритуал. А ритуал – это предсказуемость, которая исключает страх неизвестного. Например, при расчесывании любимца делайте все в одинаковом порядке. Можно также перед самым началом процедуры проводить небольшое упражнение на расслабление. Сложные трюки. Знание трюков и команд облегчает визиты к ветеринару и ежедневный уход за собакой. По аналогии с приучением к наморднику, вовлекайте питомца в процесс осмотра, давая ему возможность самостоятельно принимать нужные позы. Например, подавать лапу при заборе крови, ложиться на бок, запрыгивать на стол или неподвижно стоять на весах. Так собака чувствует контроль над темпом и ходом манипуляций. Все эти «трюки» можно легко выучить в игре. Первый позитивный контакт. Не менее важный элемент медицинского тренинга – первое позитивное знакомство с командой ветеринарной клиники и врачом. Отличный способ создать положительное впечатление – записаться на ознакомительный визит без медицинских манипуляций. Так щенок узнает людей, которые будут о нем заботиться а также осмотрит клинику и привыкнет к некоторым страшным предметам. Пусть общение с персоналом пройдет в игровой форме. Используйте лакомства и или игрушки. Поддерживайте любопытство щенка. Хвалите его за любознательность и желание идти навстречу новому. Ваша поддержка поможет питомцу получить положительные эмоции от первого визита. Об авторе. Сара Мертос – биолог, бакалавр, сертифицированный кинолог и создательница приложения ПАППИ, где она выкладывает множество вдохновляющих видеоуроков по дрессировке. Кроме того, Сара проводит семинары и читает лекции на тему кинологии, а также помогает собачникам в Рейнской и Рурской областях. Дополнительные советы для визита к ветеринару. По возможности записывайтесь на прием заранее, чтобы не ждать долго в очереди. Лучше всего ждать на свежем воздухе. В коридоре клиники собака может испытывать стресс. Всегда берите с собой лакомство и игрушки, чтобы поощрить собаку после осмотра или отвлечь ее во время процедуры. Заполненный конг или мягкий корм в тюбике также помогут снизить тревожность, так как облизывание обладает успокаивающим эффектом. Феромонные диффузоры, спреи и ошейники помогут вашей собаке расслабиться как во время тренировок, так и по дороге к ветеринару. Сделайте медицинский тренинг неотъемлемой частью воспитания щенка. Упражнение наблюдения. Сигналы примирения. Зачем нам это упражнение? Цель упражнения – научиться распознавать облизывание как сигнал примирения. Когда собака демонстрирует сигналы примирения, о них мы говорили на странице 158, она показывает окружающим, другой собаке, человеку или, например, кошке, что не хочет конфликтовать, либо пытается разрядить обстановку и предотвратить ссору. Такое поведение можно наблюдать даже при встрече. Это подчеркивает профилактическую роль сигналов примирения. Собака как бы говорит, что не претендует на доминирование, а иногда даже демонстрирует подчинение. В этом упражнении мы сосредоточимся на облизывании, быстром движении языком по губам или носу. При этом язык может быть высунут чуть-чуть или полностью. Собака может облизаться один раз или несколько раз подряд. Запомните, это происходит очень быстро. Как и в случае с другими сигналами, важно учитывать контекст. Например, если собака в одиночестве облизывает губы после еды, это не сигнал примирения, а просто удобный для нее жест. В таком случае облизываться она, скорее всего, будет медленнее, а ее пасть будет широко открыта, а тело расслаблено. Задание. Место, ситуация для задания 1. Встреча с другой собакой. Место, ситуация для задания 2. Ситуация между вами и вашей собакой. Что понадобится? Смартфон. Задание первое. Когда ваша собака сталкивается с сородичами, в том числе, когда они еще издалека видят друг друга, смотрите страницу 182. Очень важно следить за пастью питомца. Лучше зафиксируйте ситуацию на видео. Заметили ли вы то самое движение языком? Можно ли в данной ситуации расценивать это как сигнал примирения? Как отреагировала другая собака на сигнал вашего любимца? Как вы думаете, действительно ли ваш питомец хотел добиться такой реакции? Задание второе. Обращался ли ваш любимец к вам с помощью сигнала облизывания? Если да, то есть несколько способов показать собаке, что вы ее поняли. Слегка отведите взгляд. Скажите собаке что-то доброе и ласковое. Если вы стоите слишком близко к любимцу, отойдите на небольшое расстояние. Практическое упражнение «Мимо». Зачем нам это упражнение? В современном мире, где люди и собаки живут бок о бок, хозяева и их любимцы постоянно сталкиваются друг с другом во время выгула. И важно, чтобы эти встречи не просто были, но и доставляли радость и удовольствие всем участникам. Встреча с другими собаками, как на поводке, так и без, требует особого внимания от владельца, особенно когда ваш питомец – щенок или подросток. В такие моменты важно отложить телефон и ни на что не отвлекаться. Чуткий и вдумчивый подход к общению с другими собаками в щенячестве окупится в будущем вам не придется потом исправлять то, что было усвоено неправильно. Однако контакт собак на поводке и без него – это две совершенно разные ситуации. Конечно, нам следует дать нашему щенку возможность свободно взаимодействовать с сородичами. Тогда в дальнейшем питомец будет спокойнее реагировать на других животных на улице. Однако прежде чем отпускать собаку, убедитесь – что вы находитесь в подходящей безопасной обстановке. Тротуар вдоль оживленной дороги, например, явно не лучшее место. Иногда у хозяина недостаточно времени, чтобы дать собакам познакомиться и поиграть, и тогда хозяин уводит своего питомца. Увести любимца также стоит тогда, когда собаки, как видно по подаваемым ими сигналам, настроены недружелюбно или не проявляют желание знакомиться или общаться. Для этого важно всегда внимательно наблюдать за собаками. В этом упражнении мы рассмотрим ситуации, когда собаки должны пройти мимо друг друга. При этом они обе или одна из них на поводке. Заранее отметим два правила. Правило первое. Следует избегать прямого физического контакта между двумя или более собаками на поводке, особенно если они плохо или не очень хорошо знакомы. Встречи собак, гуляющих на поводках, заканчиваются конфликтом чаще, чем встречи собак, гуляющих без поводков, что описано в диссертации Улы ольсон Причина этого, вероятно, в том, что поводок ограничивает питомца, не давая ему свободно продемонстрировать все сигналы дружелюбия или увеличить дистанцию. Чувствуя, что свободно отступить невозможно, животное ощущает себя будто в ловушке. Правило второе. Если одна собака на поводке, то и другие тоже. Встречи между собаками, одна из которых на поводке, а другая без него, также приводят к конфликтам чаще, чем когда обе собаки без поводка. Вежливость и взаимное уважение требуют, чтобы вы брали своего питомца на поводок, если другой собаке необходимо оставаться на нем ведь существуют веские причины по которым любимца могут не спускать с поводка агрессия к другим собакам или людям чрезмерная охотничья мотивация течка недавняя операция или банальное заражение паразитами например блохами подготовка для этого упражнения особой подготовки не требуется тренируйтесь когда другая собака идет вам навстречу или когда вам нужно пройти мимо другой собаки. Процесс. Встреча двух незнакомых или малознакомых собак во время свободного выгула должна выглядеть следующим образом. Одна особь приближается к другой шагом не слишком быстро и не слишком медленно, по дуге. Иногда сородичи используют сигналы примирения, которые свидетельствуют о дружелюбном настрое. Но не нужно путать их с признаками неуверенности. Внимательно проследите за поведением обеих собак, чтобы правильно оценить ситуацию. Встреча с сородичем может пройти гладко, даже если выгул проходит на поводке. Идите между своим любимцем и чужой собакой, как бы увеличив между ними дистанцию. Желательно двигаться по дуге, но может быть достаточно и того, что вы ограждаете своего питомца другой особи со временем это превратится в ритуал собака начнет ассоциировать подобное расположение во время прогулки с отсутствием какого-либо контакта. Вы также можете поставить этот ритуал на команду, например мимо. Не забывайте хвалить собаку за ее спокойное поведение. можете время от времени переключать внимание любимца на себя, позвав его по имени, или издав какой-либо звук. Не забывайте хвалить его за то, что он переключил свое внимание на вас. Такое переключение внимания помогает избежать нежелательного зрительного контакта с другой собакой. Однако важно, чтобы питомец понимал, что вы хвалите его за спокойное прохождение мимо другой собаки, а не за его взгляд на вас. Чем точнее вы будете подгадывать время для похвалы, тем реже вам придется пресекать нежелательное поведение своей собаки. По крайней мере, если оно еще не слишком закрепилось. Многие собаки подросткового возраста и старше испытывают потребность изучить запаховый след другой собаки после того, как вы с ней разминулись. И даже, возможно, немного пройти по нему. Не пресекайте такое поведение. Напротив, давайте питомцу возможность утолить природное любопытство. Кратко. Цель для собаки – научиться спокойно проходить мимо сородичей и слушаться хозяина. Цель для человека – научиться грамотно направлять собаку при выгуле на поводке и поддерживать с ней связь. Алгоритм упражнения. Избегайте прямого контакта. Идите между своим любимцем и чужой собакой. При необходимости передвигайтесь по дуге. Хвалите питомца за спокойное поведение. При необходимости привлекайте внимание любимца, позвав его по имени. Можно использовать звук или команду. При необходимости пресекайте нежелательное поведение. Практическое упражнение «Что делать, если…» Как на поводке, так и без него, собака при встрече с другой собакой может вести себя по-разному. И задача человека — верно оценить намерения и потребности питомца. Так вы поймете, стоит позволять любимцу сближаться с сородичем или нет. Для этого упражнения вам придется вспомнить следующее упражнения наблюдения. Хвост, игра или нет, сигналы стресса, сигналы примирения, а также теорию из раздела «Деэскалация конфликтов и примирение». Ваша собака демонстрирует сигналы стресса, сигналы примирения или смещенную активность. Сигналы стресса, сигналы примирения или смещенная активность указывают на внутренний конфликт собаки. Она не знает, как правильно поступить. Например, собака хочет убежать, но поводок не дает ей этого сделать. Или она пытается успокоиться сородича, чтобы избежать конфликта. Обязательно обратите внимание на вторую собаку. Если она проявляет агрессию, значит ваш питомец действительно пытается сгладить ситуацию. Сигналы стресса у вашего любимца говорят о его дискомфорте. Во всех трех случаях вывод один. Поведите себя как уверенный лидер и спокойно помогите собаке преодолеть эту ситуацию. Либо пройдите мимо, как описано в упражнении мимо, сделав дугу настолько большой, чтобы питомцу было комфортно. Либо, если вам повезло и вы не торопитесь, а владелец второй собаки не против, поступите как в упражнении «страшно», мы справимся. Главное, чтобы обе собаки были настроены дружелюбно. Ваша собака напряженно замерла стоя или лежа или крадется, пригнувшись к земле. Если ваша собака крадется, пригнувшись к земле или лежит в напряженной позе, не заваливаясь на бок, опускает голову и пристально смотрит на сородича, то она не настроена дружелюбно, а находится в засаде, готовясь выпустить когти. Тот же настрой выдает, и когда собака стоя вытягивает вперед опущенную голову и направив вперед уши, пристально смотрит на соплеменника. Это может сопровождаться тяжелым дыханием, напряженной мимикой морды и рта. Некоторые собаки приподнимают одну переднюю лапу, как бы вставая в охотничью стойку. Другие, демонстрируя все вышеперечисленное, медленно и напряженно двигаются, подкрадываются по направлению к сородичу. Засада и подкрадывание — характерные действия во время охоты. Если вы заметили такое поведение у своей или у приближающейся собаки, ни в коем случае не спускайте питомца с поводка. Если животные уже свободно гуляют, не допускайте их сближения. Затаившаяся собака не настроена на дружелюбное знакомство или игру. Так собака демонстрирует поведение хищника, намерение атаковать добычу. При контакте с другими сородичами а также детьми, велосипедистами, скейтерами и тому подобным, такое поведение необходимо постоянно пресекать с помощью команды «нельзя». Просто игнорировать такое поведение нельзя, так как собака благодаря выбросу дофамина получает удовольствие от процесса. Следовательно, она захочет повторять это снова и снова. Если команда «нельзя» не работает, встаньте перед питомцем, блокируя ему путь и обзор. Снова подайте команду «нельзя» и перенаправьте внимание любимца на что-то другое. Если это не помогает, а ваш питомец на поводке, увлеките его за собой, сделав несколько шагов назад, не дергайте поводок. Как только питомец снова начнет идти рядом с вами или обратит на вас внимание, похвалите его и убедитесь в том, что он вновь не впился взглядом в объект. Если его внимание вновь сконцентрировалось на прежнем объекте, снова подайте команду «Нельзя», давая ему понять, что такое его поведение абсолютно неприемлемо. Даже если собака после попытки охоты постарается свести все к игре и милому знакомству, не оставляйте подобный пропуск без внимания. Никогда нельзя быть уверенными в том, что другая особь проигнорирует изначальные сигналы агрессии спокойно отнесется к попытке установить дружеский контакт со стороны хищника, который только что крался, выслеживал ее и едва не перешел к более опасным действиям. Ваша собака словно дикая. Если это про вашу собаку, задайте себе вопрос. А какова ее мотивация? Это желание познакомиться с другой собакой и поиграть с ней? или же это агрессивная просьба убраться с глаз долой, переходящая в нечто более опасное. В первом случае препятствий для контакта без поводка нет, однако сначала дайте своей собаке понять, что она ведет себя неправильно, и успокойте ее. Одним собакам достаточно дать сигнал для привлечения их внимания к хозяину, другим команду сидеть, но есть и те, которым требуется приличное увеличение расстояния до будоражущего их объекта, чтобы они смогли прийти в себя и снова взять себя в лапы. В любом случае, как только ваш любимец немного успокоится, похвалите его и наградите тем, чего он сейчас больше всего хочет. Позвольте поиграть с другой собакой. Во втором случае причиной такого поведения часто является неуверенность. Вам необходимо вести себя уверенно и взять ситуацию под контроль. Попробуйте разрядить обстановку, обойдя другую собаку по большой дуге, или используйте упражнение «Страшно, мы справимся». Однако, если такое поведение уже закрепилось, и питомец действует по принципу «лучшая защита нападения», обратитесь за помощью к эксперту. Во-первых, Собака может просто получать удовольствие от этого. Во-вторых, нельзя просто запретить ей так себя вести, не учитывая причин. Не забывайте цитату. Запретить собаке рычать — это все равно, что вынуть батарейку из пожарной сигнализации. Не забывайте хвалить свою собаку за спокойное поведение во время выгула на поводке. Слишком часто фокус делается именно на оплошностях питомца, что в корне неправильно. Собака проявляет дружеский интерес или демонстрирует игровые сигналы. Если ваш питомец дружелюбно настроен к сородичу, вы можете позволить им встретиться и установить контакт. Однако важно учитывать поведение другой собаки и ее владельца. Если чужой питомец проявляет какие-либо вышеописанные признаки, к нему не стоит подходить даже с самыми добрыми намерениями а уж тем более отпускать к нему любимца без поводка. Свободный выгул возможен только в том случае, когда обе собаки хотят поиграть друг с другом и не демонстрируют агрессивного поведения. Для всех случаев. В любом случае помните. Если вы не уверены в намерениях вашей собаки или в том, что свободный выгул пройдет гладко, Идите рядом с другим владельцем и его питомцем или чуть позади них, поддерживая небольшую дистанцию. Пусть ваш любимец сам решит, на каком расстоянии от сородича он хочет находиться. Если вы заметили, что обе собаки настроены дружелюбно и хотят поближе познакомиться, вы можете отпустить своего питомца с поводка. Но если у вас остались сомнения, лучше не рисковать предотвратите контакт обеих собак и не забывайте ваш любимец чувствует и перенимает настроение хозяина в ваших интересах вести себя уверенно чтобы не вызвать у собаки сомнений кратко сигналы стресса сигналы примирения или смещенная активность необходимо избежать прямого контакта обойдите другую собаку по дуге при необходимости выполнить упражнение страшно мы справимся. Собака находится в засаде или крадется. Необходимо избежать прямого контакта. Предотвратите намерения вашей собаки, отвлеките ее. Дикое поведение. Контакт возможен только в том случае, если обе собаки настроены дружелюбно. Для начала успокойте своего питомца. Дикое поведение. Необходимо избежать прямого контакта, если собака демонстрирует неуверенность. Обойдите другую собаку по дуге. При необходимости выполните упражнение «Страшно, мы справимся». дружелюбные настрои и игровые сигналы. Можно установить контакт. Отлично проведите время. Принимая решение, всегда обращайте внимание на поведение каждой собаки. Законодательство по защите животных в Германии. Выгул только на поводке. Из работы Дорате Дёринг. Свободный выгул в скверах и парках тема спорная. Во многих муниципалитетах закон требует выгуливать собак исключительно на поводке и запрещает их присутствие в общественных местах. Делается это для того, чтобы защитить людей от тех опасностей и неудобств, которые могут доставлять собаки. С другой стороны, закон требует, чтобы питомцы содержались в соответствующих их потребностям условиях и имели возможность регулярных прогулок на открытом воздухе. Как следует оценивать это противоречие с юридической и этологической точек зрения? Зачем собакам нужны прогулки? Прогулки на свежем воздухе – это естественная потребность собак. Во-первых, так они сохраняют подвижный образ жизни и поддерживают необходимый, в соответствии с возрастом, уровень здоровья. Во-вторых, испражняются собаки именно на улице. Это немаловажный аспект выгула питомца. Не стоит также забывать про изучение окружающей среды. Для собак важно познавать разного рода стимулы, Например, путем обнюхивания и оставления запахового следа. У наших домашних любимцев просто невероятное обоняние. Там, где мы, люди, видим просто засаженные газоны деревья, собакам открывается дивный мир разнообразных ароматов. Прогулки дают нашим любимцам возможность встречаться с сородичами и тренировать социальные навыки. Немаловажную роль также играет времяпрепровождение питомца с хозяином, что в значительной мере укрепляет отношения человека и его собаки. Выгуливать исключительно на поводке. Поводок сильно ограничивает возможности собаки. Она не может двигаться с удобной для себя скоростью и изучать интересующие ее запахи, потому что человек задает темп, и не позволяет, например, как следует обнюхать запаховые метки. В особенности это касается выгула на коротком поводке или велопрогулок с питомцем. Есть риск, что подобного рода ограничения не позволят собаке получать необходимую физическую нагрузку и знания об окружающем мире. Если не компенсировать нехватку активности и не позволять собаке исследовать стимулы, Это приведет к проблемам с поведением и фрустрацией. Более того, выгул исключительно на поводке серьезно ограничивает возможность социализации с сородичами, а свободное общение с другими собаками играет важную роль в формировании социальных навыков, и это касается не только щенков. Как отмечает Федерсон-Петерсон, постоянное использование поводка влечет за собой неправильное развитие поведения. При недостаточном контакте с сородичами или постоянной изоляции от других собак, ваш питомец рискует стать более агрессивным или пугливым. Также не забывайте, что при выгуле на поводке следует избегать контакта между собаками. Питомцы могут демонстрировать агрессию, а также рискуют спутать поводки, что вызовет дополнительные хлопоты. Законодательство. В соответствии с параграфом 2 закона Германии о защите животных, каждый питомец должен содержаться в условиях, соответствующих его потребностям, и объем, получаемый им физической активности, должен соответствовать его видотипичным потребностям и не доставлять дискомфорта, боли или вреда. В отношении собак... Эти общие требования конкретизированы в постановлении о защите собак, параграф 2, абзац 1. Собаке должно быть выделено достаточное время для выгула на открытом воздухе вне вольера и обеспечен регулярный контакт с другими собаками, за исключением случаев, когда это невозможно по медицинским показаниям или из-за особенностей поведения. Это означает, что каждая собака, независимо от формы содержания, имеет законное право на достаточное время выгула на свежем воздухе и на регулярные контакты с сородичами. Минимальное время выгула указано в постановлении по содержанию собак 2000 года. Выгул на открытом воздухе должен осуществляться не реже двух раз в день и длится не менее одного часа в день согласно феддерсон петерсона собаке нужно от двух до четырех часов физической нагрузки согласно халгрену около трех часов в день естественно это приблизительное значение щенки молодые особи беременные старые или больные животные не должны получать непосильную нагрузку простое пребывание в саду не может заменить полноценную прогулку с возможностью исследовать окружающий мир и получать новые впечатления. Это подтверждает исследование «Кобельт и соавторы» 2003, проведенное в Австралии в рамках которого около 200 собак постоянно проводили время в садах. Чем реже животные покидали отведенную территорию, тем больше у них возникало проблем с поведением. Лордс и Мецгер подчеркивают, что обычный выгул на поводке не считается свободным выгулом. Это подтверждает и комментарий к закону о защите животных от хирта и других. Во время выгула собака должна иметь возможность свободно бегать на свежем воздухе. Недостаточно просто выпустить ее на балкон или на задний двор. Решение суда Введение всеобщего обязательного выгула собак на поводке неоднократно становилось предметом судебных разбирательств. Так, Высший административный суд земли Баден-Вюртенберг 2007 год подтвердил право муниципалитетов на введение такого правила. Однако в других федеральных землях суды признавали подобное решение недопустимым или неоправданным. Например, Высший административный суд земли Нижняя Саксония, 2005. Высший административный суд земли Тюрингия, 2007. Высший земельный суд Дрездена, 2007. Среди аргументов указывалось, что субъективное чувство незащищенности граждан, не подкрепленное реальной угрозой, не может служить основанием для введения всеобщего обязательного выгула на поводке а также, что такой режим возможен только при наличии зон для свободного выгула. Число площадок для выгула и их площадь должны соответствовать территории муниципалитета и числу зарегистрированных собак, а также гарантировать доступность и просторность. Кроме того, эти зоны должны быть грамотно спроектированы и озеленены, чтобы предоставить собакам широкие возможности исследовать территорию и прятаться. Голая поляна без деревьев и кустарников не обеспечит ни защиты от солнца, ни укрытия от взглядов. ни интересных мест для изучения. Рекомендации по обустройству площадок для выгула можно найти, например, в работах Э. Клейра и Р. Хартера 2006 и Пурчера 2001. Свободный выгул: как избежать опасностей? Если поведение собаки представляет опасность для людей, Других собак или животных, например, собака проявляет агрессию, напрыгивает, сбегает или устраивает что-то вроде охоты, безопасность следует поставить на первое место. Исследования РОЛЬ показали, что большинство питомцев, нанесших травмы другим собакам, гуляли без поводка 86,4% и уже кусали кого-либо. 87,5%. Поэтому таким собакам необходима поведенческая терапия и особые условия содержания. Чтобы и у них была возможность свободного выгула, требуется особый контроль, ограничение в виде намордника или огороженной территории. Если собака склонна сбегать или охотиться, выгуливайте ее на длинном поводке, рулетке чтобы предоставить ей хоть немного свободы. Свободный выгул для таких питомцев возможен только на огороженной территории, где можно отрабатывать команду «Ко мне». Об авторе. Доротея дёринг Доктор ветеринарных наук, приват-доцент, признанный специалист в области этологии и защиты животных, имеющая дополнительную квалификацию в сфере поведенческой терапии. Она ведет исследовательскую и преподавательскую работу на кафедре защиты животных, поведенческой биологии, гигиены и содержания животных в Мюнхенском университете имени Людвига Максимилиана. Доротею Деринг интересует благополучие собак и поведенческая биология. Подобная информация о проектах кафедры доступна на сайте Статья, посвященная вопросу обязательного выгула собак на поводке и его влияния на благополучие животных, доступна по ссылке, которую можно увидеть в печатной версии книги. Альтернативное поведение Чтобы предотвратить нежелательное поведение, а также научить собаку самостоятельно переключаться на альтернативные модели поведения в пугающих или стрессовых ситуациях, важно настолько прочно закрепить у нее эти модели поведения, чтобы она смогла автоматически воспроизводить их, даже находясь в состоянии стресса или испуга. Ключевую роль здесь играет именно закрепление последовательности конкретных действий. Только тогда животное сможет автоматически переключаться на определенную модель поведения. Чтобы лучше понять, насколько в подобной ситуации важна скорость, рассмотрим, как работает мозг наших четвероногих друзей при тревоге, панике, страхе и других негативных состояниях. Пути обработки информации В мозге млекопитающего есть два пути для обработки информации. Они реагируют с разной скоростью. Один путь расположен глубоко в мозге и состоит из нескольких центров эмоциональной системы. Другой, так называемый верхний, кортикальный путь, помимо миндалевидного тела, центра эмоциональных реакций, включает в себя участки коры головного мозга. В отличие от первого подкоркового пути, который благодаря близкому расположению ядер и скорости нейронных связей реагируют на потенциальную опасность почти моментально, кортикальный путь, включающий кору больших полушарий, срабатывает несколько медленнее и часто запаздывает с первой реакцией. Однако она может подключиться позднее, после первой спонтанной реакции и позволить животному оценить реальный уровень опасности. Чем чаще мы в детстве и юности используем кортикальный путь, развивая способность к анализу и переосмыслению ситуации, тем легче он подключается в критической обстановке. Эти системы особенно эффективно формируются через обучение, основанное на положительном опыте. При этом усиливаются нейронные связи, улучшается их электрическая и химическая активность. И образно говоря, Эти связи растут по мере успешного выполнения задач. Затем эти системы используются корой головного мозга для отправки тормозных сигналов в более глубокие области, контролирующие непроизвольные реакции и поведение, эмоциональную систему, центры стресса, а также моторные центры. Эти тормозные механизмы мозга называют исполнительными функциями. Они играют важную роль в адаптации к различным ситуациям. Например, из передней части лобной доли тормозные пути идут в области эмоциональной системы, отвечающие за агрессию и контроль над ней. А из правой боковой части лобной доли исполнительные функции направляются в области, регулирующие и подавляющие страх и панику. Тормозные пути, идущие из левой боковой части лобной доли, позволяют нам дольше сохранять концентрацию и сосредоточенность при выполнении задач. Интересно, что эти нейронные связи, берущие начало в левой боковой лобной доле, активируются благодаря активным, иногда даже бурным социальным играм в период полового созревания. Имеющиеся у нас данные показывают, что собаки, кастрированные в раннем возрасте, часто проявляют излишнюю импульсивность что может быть связано с недостаточным развитием этих тормозных функций. Исполнительные функции также исходят из области коры головного мозга, отвечающей за социальное поведение, так называемой «островковой доли», и направляются в отделы эмоциональной системы, связанные с поисковой активностью и аддиктивным поведением. Исследования и на подростках, и на лабораторных грызунах показали, что взросление в доброжелательной поддерживающей среде – один из лучших способов профилактики различных зависимостей – аддикций. Исполнительные функции, контролируемые окситоцином, гормоном социальных связей, и идущие от островковой доли к системе, отвечающей за поисковую активность и аддиктивное поведение, позволяют выбирать альтернативные стратегии даже в сложных ситуациях. Благодаря этому зависимость не становится единственным и в конечном счете разрушительным вариантом преодоления трудностей. Особенности щенячьего мозга. Однако щенок или маленький ребенок еще не способны переключаться на альтернативное поведение с помощью путей обработки информации и, соответственно, исполнительных функций мозга. Нейронные связи постепенно активируются в ходе детского и подросткового развития и только в том случае, если альтернативное поведение уже приводило к позитивному результату. Лишь тот, кто в процессе социализации успешно приобрел навыки самовосприятия, самостоятельности и решения проблем на основе собственного выбора, сможет надежно закрепить альтернативные пути решения проблемы позволяющие эффективно действовать даже в самых сложных ситуациях. Проблема собак маленьких пород. Проблемы возникают в частности при работе с собаками мелких пород. Во-первых, данные о жизненном цикле показывают, что они чрезвычайно быстро развиваются, будучи щенками и подростками. Шестимесячная маленькая собачка уже соответствует по уровню развития человеческому подростку в возрасте 14-15 лет, в то время как шестимесячный немецкий док все еще находится на уровне семилетнего ребенка. Во-вторых, из-за небольшого размера мозга у маленьких пород изначально меньше тормозных нейронных связей, отвечающих за исполнительные функции. в третьих Такие собаки гораздо более нервные и вспыльчивые, что можно объяснить с точки зрения молекулярной биологии. А теперь прибавим к нейробиологии убеждение, что маленьких собак не нужно воспитывать, ведь в критической ситуации их всегда можно просто взять на руки. Так и получаем гремучую смесь, приводящую к формированию не только невоспитанного, но и крайне нервного, раздражительного и плохо социализированного питомца. Как раз маленьким милым щенкам миниатюрных пород требуется ранняя регулярная дрессировка, в отличие от представителей крупных пород, которые развиваются значительно медленнее. Вспоминайте об этом всякий раз, когда ваш 10-12 недельный любимец миниатюрной породы ведет себя неподобающе упражнение наблюдения альтернативное поведение зачем нам это упражнение первая цель упражнения обучить щенка альтернативной модели поведения как и дети собаки как правило лишь с возрастом обретают способность самостоятельно находить альтернативные решения когда их поведение не соответствует социальной норме щенкам важно понимать что не все их желания можно воплотить в жизнь. Но не менее важно, чтобы они не оставались в подвешенном состоянии после запрета. Если питомец научится после получения останавливающей команды переключаться на какую-то другую деятельность, и в идеале такую, которая нравится владельцу и соответствует ситуации, это заложит прочный фундамент для самостоятельного поиска альтернатив и формирование разнообразного поведенческого репертуара. Для данного упражнения мы будем использовать ситуацию, когда щенок делает то, что нравится ему, но совершенно не устраивает хозяина. Например, собака схватила вашу туфлю и с огромным удовольствием грызет ее. Первый шаг с вашей стороны — сказать щенку, чтобы он прекратил это делать. Но как быть дальше? Большинство щенков, даже остановившись и получив за это похвалу, все равно вернутся к прежнему занятию. Чтобы этого не произошло, собаке нужно научиться контролировать свое поведение, что, как правило, вызывает проблемы у молодых особей. Первая задача этого упражнения — понять, как ваша собака реагирует на запреты. Поведение. Собака грызет ботинок. Альтернатива. Предложите собаке жевать подходящую игрушку или предмет, который вы дали ей для жевания. Поведение. Роет яму на лужайке. Альтернатива. Выкопайте яму в песочнице или другом, специально отведенном для этого месте во дворе. Соорудите стопку из полотенец и спрячьте в них игрушку для раскапывания. Поведение. Крадет у ребенка игрушки. Альтернатива. Укажите собаке на ее игрушку и предложите ей взять ее. Поведение. Прыжки на хозяина. Альтернатива. Присядьте и скажите тише, спокойно. Поведение. Требовательно лает, когда хозяин задерживает прогулку. Альтернатива. Погладьте. Предложите что-то погрызть и дайте успокаивающий сигнал. Вторая цель упражнения — подобрать альтернативное поведение, которое поможет щенку выбирать нужные действия после запрета и научиться самостоятельно находить подходящие для себя и не мешающие окружающим занятия. Смотрите примеры в таблице. Чем больше альтернатива похожа на естественное поведение вашего питомца, тем чаще он будет к ней прибегать. Задание. Место, ситуация. Дома, когда ваш любимец сделает то, что ему нравится, но это неприемлемо для вас. Для тренировки вы можете воспроизвести эту же или очень похожую ситуацию. Задание. В качестве примера для этого упражнения наблюдения которое включает элементы практики, Рассмотрим следующую ситуацию. Если у вас не было подобного случая, вспомните любую другую ситуацию, когда ваш щенок делает что-то желанное, но запретное. Вы находитесь дома со своим любимцем, и он начинает что-то грызть. Например, ботинок, ножку стола, цветок в горшке, пачку салфеток. Вы используете уже отработанную останавливающую команду. Смотрите практическое упражнение на странице 205. Или другой вербальный сигнал, чтобы пресечь это действие. До сих пор все идет по плану. Но что щенок делает дальше? С этого момента начинается наше наблюдение. Возможны два варианта. Щенок прекратит и через какое-то время займется чем-то другим. Щенок вернется к прежнему занятию. Хорошо, если щенок самостоятельно находит себе новое занятие, это уже отличный показатель. Однако, если питомец возвращается к прежним действиям, остановите его. И на сей раз, как только он среагирует, предложите альтернативу. И снова возможны два исхода. Щенок примет ваше предложение. Щенок вернется к прежним действиям. Если щенок сразу примет вашу альтернативу, отлично! Запомните, что это была за альтернатива. Если щенок не соглашается на предлагаемую ему альтернативу, это тоже нормально, но в этом случае вам придется предлагать ему различные варианты до тех пор, пока он не поймет, что его поведение вас не устроит, как бы он на нем не настаивал. И что ему придется либо согласиться на вашу альтернативу, либо самостоятельно найти себе другое занятие, но такое которое устроит и вас. Практическое упражнение «Остановись! Так нельзя!» Зачем нам это упражнение? Часто мнения или желания друзей могут не совпадать. Это совершенно нормально как для людей, так и для любых других социальных животных. Как мы выяснили в одном из прошлых разделов, в случае назревания конфликта используются останавливающие сигналы. Когда мы занимаемся воспитанием щенка, команды «стоп» или «нельзя» призваны показать питомцу, что его поведение в данной ситуации неприемлемо. Большинство хозяев интуитивно используют останавливающие сигналы, когда щенок, например, грызет обувь или пытается стащить еду со стола. Тогда питомец понимает, что ему следует остановиться, а в идеале еще и получает хорошую альтернативу. Подобные команды можно превратить в настоящий ритуал. Тогда собака привыкнет к этому алгоритму, а хозяину не придется из раза в раз повторять одно и то же. Итак, команда «стоп» или «нельзя» означает что-то вроде «прекрати делать то, что ты делаешь». Чуть позже вы поймете, почему после останавливающей команды мы добавляем еще одно требование. И обрати свое внимание на меня. Подготовка. Для этого упражнения вам понадобятся лакомства. Также следует подумать о сигнальном слове, которое будет обозначать требование остановиться. Часто используют команды «стоп», «нельзя», «оставь», слово «нет» — не лучший выбор, так как мы часто употребляем его в повседневной жизни. Процесс. Шаг первый. Начните давать собаке кусочки лакомства из руки, сопровождая каждый кусочек разрешающим сигналом. Например, возьми или можно. Не важно, какую руку вы используете, правую или левую. Главное, чтобы вы всегда использовали одну и ту же. Скормите питомцу 3-5 кусочков, а затем протяните еще один кусочек. Но на этот раз произнесите останавливающую команду. Например, «нельзя» или «стоп». После чего сожмите руку в кулак. Важно выполнять все действия в правильном порядке. Сначала команда «нельзя», потом «сжатый кулак». Если собака пытается достать лакомство, ждите и игнорируйте все ее попытки. Вы можете повторить команду «нельзя» более четко и ясно. Как только любимец прекратит свои попытки, похвалите его и покормите из другой руки. Повторяйте первый шаг регулярно. Не за один раз, а на протяжении нескольких дней, разбивая упражнения на короткие сессии и, желательно, в разных местах. Пока собака не начнет безотказно выполнять команду «Нельзя». Шаг второй — Вы уверены в том, что собака больше не попытается забрать угощение? Тогда оставьте ладонь с лакомством открытой, как только дадите останавливающую команду. Если питомец вас слушается, похвалите его и покормите из другой руки. Если же любимец пытается забрать угощение, снова дайте останавливающую команду и сожмите руку в кулак. Важно, чтобы после вашего запрета собака не добилась своего и не получила лакомства. Вы можете перейти к следующему шагу, только если питомец уверенно выполняет команду «нельзя», даже когда видит лакомство на открытой ладони. Шаг третий. Положите лакомство на тыльную сторону ладони и повторите алгоритм. Будет сложнее, потому что собака знает, что вы не сможете просто так сжать руку в кулак. Шаг четвертый. Если вы уверены в предыдущем шаге, положите лакомство на пол. Тренируйтесь именно дома, чтобы не выработать у собаки привычку подбирать что-то с земли. Питомец может взять лакомство, если вы произнесли разрешающую команду, например «можно» или «возьми». А если вы произнесли команду «нельзя», питомец не должен брать кусочек. Если собака выполняет команду «нельзя», похвалите ее, дайте ей кусочек из руки, и уберите кусочек, который лежит на полу. Если же любимец пытается схватить лежащий на полу запрещенный кусочек, быстро прикройте его рукой или ногой, подождите и повторите останавливающую команду. Нельзя. Шаги 5 и 6. Затем усложните задачу. Вместо того, чтобы класть лакомство на пол, роняйте его перед собой. Если и в этом случае собака вас слушается, роняйте лакомство на расстоянии вытянутой руки. Чтобы быть уверенным в том, что питомец не сможет схватить кусочек, роняйте еду рядом с другим человеком, который в случае чего сможет наступить на угощение. Поскольку после каждой команды нельзя собака получает похвалу и угощение, она как бы между делом обращает на вас внимание. Это очень удобно. В такие моменты мы можем предложить собаке альтернативу или сообщить, что ей делать дальше. Три важных правила. На всех этапах дрессировки следует соблюдать три важных правила. Никогда не отдавайте собаке кусочек, брать который вы запретили. Ведь если питомец отказался от, скажем, отравленной еды и получил за это похвалу, он не должен съедать эту еду после. В качестве награды предложите другое лакомство или игрушку в зависимости от предпочтений собаки на первых порах всегда используйте одно и то же по счету лакомство в качестве запрещенного например всегда четвертое когда собака поймет принцип начните менять делайте запрещенным то четвертый то второй то первый кусочек переходите к следующему этапу только тогда когда предыдущий отработан на 100%. Большинство людей дает разрешенные и запрещенные кусочки разными движениями. Следите за тем, чтобы ваши движения были абсолютно одинаковыми. Иначе собака будет ориентироваться не на команду, а на ваши движения. Внедрение в повседневную жизнь. Только убедившись в том, что собака уверенно выполняет все предыдущие шаги, можно переходить к внедрению этой команды в повседневность. Например, используйте ее, когда питомец прыгает на вас при встрече. Если вам это не нравится, произнесите останавливающую команду и, если это необходимо, отвернитесь. Приветствуйте собаку только тогда, когда все ее четыре лапы крепко стоят на земле. Другие примеры ситуаций, в которых можно использовать останавливающую команду. Копание в огороде, побег с территории выгула, попытки подобрать еду в парке, прыжок в воду, особенно в реку с сильным течением. Слишком активные игры, когда собака начинает кусаться. Если собака назойливо докучает детям. Ключом к успешному воспитанию и надежности останавливающей команды является ваша последовательность в предъявлении требований. Старайтесь использовать останавливающую команду как можно реже, но если уж вы ее произнесли, чтобы объяснить щенку правила или обезопасить его, обязательно добейтесь ее выполнения. Затем похвалите любимцу и восстановите доброжелательную атмосферу. Ведь после останавливающего сигнала всегда идет примирение. Не бывать останавливающей команде без примирения. Прекращение нежелательного поведения заканчивается не применением останавливающего сигнала, а примирением. Поставив в конфликте точку, следует сразу переключиться на позитивный лад и ответить взаимностью на попытки собаки помириться. Такой чисто человеческой привычке, как долго таить обиду, в отношениях между человеком и собакой нет места. Совместные игры или пробежки, особенно после серьезных разногласий, творят настоящие чудеса и помогают даже нам, взрослым людям, оставить позади свой гнев. Кратко. Цель для собаки — научиться прекращать поведение по команде, и концентрировать свое внимание на владельце после. Цель для человека подобрать подходящую останавливающую команду и осознать огромную важность примирения после конфликта. Алгоритм. Шаг первый. Протяните лакомство в сжатом кулаке. Шаг второй. Протяните лакомство на открытой ладони. Шаг третий. Протяните лакомство на тыльной стороне ладони. Шаг 4. Положите лакомство на пол. Шаг 5. Уроните лакомство на пол недалеко от вас. Шаг 6. Уроните лакомство на пол на большей дистанции. Важно! Не переходите к следующему шагу, пока не уверены в предыдущем на 100%. Не скармливайте собаке запрещенные кусочки. Сначала давайте останавливающую команду после одного и того же количества разрешенных кусочков. Например, после каждого третьего. Затем меняйте количество разрешенных кусочков перед тем, как дать запрещенный. Делайте так на каждом этапе обучения. Социальное поведение. Кастрация собак. Из работ Карины Колькмейер Определенные ситуации или даже этапы жизни собаки могут доставлять трудности. Зачастую по незнанию, из-за лени, нехватке терпения или желания избежать лишних хлопот, владельцы не раздумывая решаются кастрировать питомца в надежде смягчить проблемы с поведением или избавиться от них насовсем. Проведем небольшой экскурс в ветеринарию, поскольку люди нередко путают кастрацию и стерилизацию, хотя это совершенно разные хирургические процедуры. Кастрация – это удаление ганат, то есть половых желез, у кобелей – яичек, у сук – яичников, а иногда и матки. В то время как стерилизация предполагает только перевязку семенных канатиков или маточных труб. Однако последняя операция не входит в стандартный набор услуг многих ветеринарных клиник. Поэтому если вы хотите лишить свою собаку возможности размножаться, не нарушая ее гормональный фон, следует обратиться в клинику, где стерилизацию проводят. В качестве альтернативы можно воспользоваться услугами ветеринара из зоопарка. Там эту процедуру проводят достаточно часто. Важно помнить, что закон о защите животных, параграф 6 абзац 1 предложение 1 закона о защите животных, запрещает удаление здоровых органов и кастрация допустима лишь в строго определенных случаях, в частности, по медицинским показаниям. Аргумент о предотвращении неконтролируемого размножения не имеет юридической силы, поскольку согласно комментариям к закону о защите животных, Собака в Германии не считается бродячим животным. Ранняя кастрация К сожалению, распространенным и вредным явлением остается ранняя кастрация. Под ранней подразумевается любая кастрация, проведенная до завершения полового созревания, то есть до полного формирования организма собаки. Ориентироваться можно на сук этой же породы. Собака считается взрослой после завершения третьей течки мелкие породы обычно достигают половой зрелости раньше примерно к полутора года, чем крупные, которым требуется больше времени до двух с половиной года и более помимо полового созревания важно учитывать и социальную зрелость собаки, которая обычно наступает не раньше 18 месяцев в период полового созревания которые можно сравнить со строительной фазой, происходят важные процессы, в которых ключевую роль играют половые гормоны. Все эти процессы необходимы для формирования эмоционально стабильной и зрелой собаки. Если в перестройке нервных волокон и клеток не участвуют половые гормоны, многие связи не могут сформироваться правильно. В результате каркас получается шатким, а собака вырастает незрелой, дезориентированный, неуверенный в себе или агрессивный по отношению к сородичам. Ранняя кастрация — это заведомо неправильное решение, которое может негативно сказаться на будущем питомца. Кто бы рискнул своей безопасностью и решил совойти в недостроенное здание, зная, что там еще ведутся строительные работы? В результате особи, подвергшиеся ранней кастрации, страдают от частых перепадов настроения и гораздо хуже переносят стресс. Кроме того, исследование, проведенное в Биллифельде, показало, что собаки, кастрированные в возрасте до 6 месяцев, в целом ведут себя неуверенно по отношению к сородичам, а также склонны проявлять агрессию к своим хозяевам. Нельзя не упомянуть и о физических проблемах. Ранняя кастрация может сильно сказаться на росте и развитии питомца, поскольку половые гормоны играют важную роль в закрытии зон роста костей. У собак, кастрированных до завершения этого процесса, наблюдается продолжительный рост костей. Связки и сухожилия также страдают от недостатка половых гормонов, необходимых для их нормального формирования и функционирования. Как следствие, Эти животные чаще подвержены дисплазии тазобедренного сустава и разрывам крестообразных связок. Походка таких собак, как правило, неуклюжая и неуверенная. Кроме того, половые гормоны сильно влияют на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Ранняя кастрация может привести к сердечной недостаточности и проблемам с кровообращением. Как показывают последние исследования, Последствия ранней кастрации во многом зависят от породы и размера собаки. Представители крупных пород чаще страдают от заболеваний суставов, а у собак весом более 20 кг этот риск возрастает втрое. Также у кастрированных в раннем возрасте собак наблюдался повышенный риск развития рака. Последствия кастрации появляются все больше и больше исследований посвященных влиянию кастрации на индивидуальные особенности и социальное поведение например анализ видеозаписей и анкет проведенные кауфманом и другими показал что кастрированные кабели ведут себя агрессивно паникуют и пугаются чаще чем их не кастрированные сородичи аналогичные исследования но с особями противоположного пола выявили что суки также часто проявляют агрессию в отношении других собак, но при этом остаются более замкнутыми. Как следствие, из-за избегания социальных контактов они становились менее общительными, более неуверенными в себе и подверженными стрессу. Объяснение этому лежит на гормональном уровне. Половые гормоны – эстроген, прогестерон и тестостерон – подавляют выработку гормона стресса кортизола. Кастрация лишает организм этих важных регуляторов, что приводит к постоянному повышению уровня кортизола и, как следствие, к снижению стрессоустойчивости. Эти выводы подтверждаются другими исследованиями, и все они сходятся во мнении, что кастрация не может понизить уровень агрессии. Важно понимать, что агрессия бывает разной. К примеру, агрессия, вызванная ревностью, связана с взаимодействием вазопресина, эстрогена и окситоцина. А защита беременной самки обусловлена выработкой пролактина. Страх и борьба за еду контролируются гормоном стресса кортизолом. Как мы видим, во всех этих случаях кастрация не просто бесполезна, но и вредоносна. имплант для химической кастрации кобелей. В конечном счете трудно предугадать все последствия кастрации, поэтому решение всегда должно приниматься индивидуально. В некоторых случаях имеет смысл использовать имплант для химической кастрации. Он позволяет оценить эффект кастрации, не прибегая к операции, понаблюдать за изменениями в поведении собаки и по истечении срока действия импланта принять взвешенное решение о полноценной процедуре. Однако, поскольку имплант, как и хирургическое вмешательство, влияет на гормональные процессы, его не стоит использовать слишком опрометчиво, а уж тем более применять в раннем возрасте. Все негативные последствия применения такого импланта, такие как стресс, паника или тревожность, не проходят бесследно и, соответственно, могут преследовать собаку на протяжении всей жизни. Как упоминалось выше, кастрация может быть обязательной процедурой по медицинским показаниям. Однако следует всегда помнить о том, как эта операция скажется на здоровье и поведении домашнего любимца. Три мифа о кастрации. Миф первый. Чем раньше, тем лучше. Удивительно. Но это все еще весьма распространенное заблуждение. Ранняя кастрация не улучшит ни здоровье, ни поведение собаки, ни ее социальные навыки. Риск возникновения рака снижается незначительно. При опухолях молочной железы риск снижается с 0,05% до 0,01% 0,09%. Напротив. Ранняя кастрация препятствует нормальному развитию особи. Часто собаки, подвергшиеся этой операции в юном возрасте, не могут стать зрелыми и эмоционально стабильными взрослыми. Поэтому об идее ранней кастрации следует забыть. Эту процедуру можно проводить только по медицинским показаниям. Миф второй. Агрессивное поведение суки зависит только от половых гормонов. В вопросе контроля агрессии, особенно у сук, важно помнить, что кастрация может повлиять только на агрессию, которая напрямую связана с женскими половыми гормонами и проявляется исключительно во время течки. Если собака ведет себя подобным образом на постоянной основе, кастрация может усугубить ситуацию. Миф третий. Кастрация подавляет сексуальное поведение кобеля. Кастрация не гарантирует полное подавление сексуального поведения у кобелей, так как важную роль играет опыт, приобретенный собакой до операции. Часто упоминаемая гиперсексуальность может быть связана с норадреналином, который стимулирует выработку андрогенов. Дофаминовая система также может участвовать в инициации сексуальной активности. Так, например, привычка запрыгивать на людей или другие предметы – чаще всего не исчезает после кастрации, поскольку это поведение контролируется не только половыми гормонами, но также является проявлением смещенной активности, стереотипи или способом избавиться от стресса, поэтому часто сохраняется после операции. Об авторе. Карина Колкмейер. Урожденная Кауфманн обладательница докторской степени и преподаватель на факультете биологии в университете фекты Фокус в ее исследованиях направлен на социальное поведение кастрированных и не кастрированных собак. Поскольку кастрация – это серьезный шаг в жизни каждого питомца, Карина Колкмейер совместно с компанией Memalia AG проводит индивидуальные консультации в рамках которых особенности здоровья собак объясняются с точки зрения поведенческой биологии и ветеринарного дела. Помимо страсти к исследованиям поведения псовых, она также занимается изучением диких животных, содержащихся в зоопарках. Так, в Оснобрюке она вместе с доктором Уда Ганслоссером несколько раз в год проводит практический курс этологии. Вместе со своими учениками, они наблюдают за жителями зоопарка и составляют статистику. Заключение. И это еще не все. Наша книга охватывает не все аспекты воспитания, и вам еще многому предстоит научиться. Однако мы надеемся, что дали вам возможность вырастить компетентную, счастливую собаку, научили видеть в ней личность и ценить ее, а также брать на себя ответственность. Теперь щенок — это не просто питомец, а настоящий друг или даже член семьи. Кроме того, ваш любимец будет расти и меняться. Впереди еще много нового. Но благодаря сочетанию теоретических знаний и практики, полученных в процессе наблюдений и упражнений, которые, кстати, можно неоднократно повторять, они также отлично подходят и для взрослых собак. Вы заложили прочную основу для будущего. И мы искренне желаем, чтобы ваше будущее было светлым и счастливым.